Философия хаоса Прежде чем обратиться к философии хаоса, давайте рассмотрим вопрос, чем является хаос для нас. Хаос воспринимается человеком как враждебная среда. Сознание стремится к осмыслению, порядку, структуре, чтобы лучше понимать и предсказывать окружающий мир. Хаос же олицетворяет неопределенность, которая может вызывать беспокойство и страх. В нашей эволюционной истории хаос и непредсказуемость могли представлять серьезную угрозу выживания. Хаос увеличивает вероятность столкновения с опасными ситуациями или врагами. Человек стремится все контролировать, а хаос создает ощущение потери контроля. Человек является социальным существом, И общество в целом также стремится к порядку и стабильности. Хаос может разрушать социальные связи и нормы, что создает дополнительное напряжение. Индивидуальные различия в психологических характеристиках, таких как уровень тревожности, устойчивость к стрессу и предрасположенность страхом могут сделать человека более чувствительным к восприятию хаоса, как в враждебной среды. Само слово «хаос» Происходит от древнегреческого хаос, хаос, который означает пропасть, бездна, пустота. В древнегреческой мифологии хаос был первичным божеством, символизирующим пустоту и бесформенное состояние Вселенной до создания мира. Хаос – родитель первых богов, таких как Гея, Земля, Тартар. подземный мир и эрос – любовь. Со временем значение слова «хаос» эволюционировало, и сегодня оно часто используется для описания состояния беспорядка, случайности и непредсказуемости. В научном контексте, особенно в математике и физике, термин «хаос» относится к хаотическим системам, которые имеют высокую чувствительность к начальным условиям, и сложное поведение, что делает их непредсказуемыми на длительных промежутках времени. Хаос может быть воспринят как враг жизни, если рассматривать его как противоположность порядку, стабильности и предсказуемости, которые обычно ассоциируются с благополучием и комфортом. Человек обычно стремится к порядку, чтобы создать структурированное безопасное окружение. которым он может функционировать и развиваться. Однако хаос также может иметь и позитивные аспекты. Некоторая степень беспорядка может стимулировать творчество, инновации и прогресс. Хаотичные ситуации или системы могут заставить людей выходить за рамки привычных мыслительных схем и искать новые решения и подходы. Другим примером положительного влияния хаоса является его роль в процессе эволюции. В природе хаос и случайные мутации приводили к возникновению новых видов и адаптаций, что способствует диверсификации и развитию жизни на Земле. Хаос и порядок оба имеют свои преимущества и недостатки. Гармония и баланс между ними может быть оптимальным условием для развития благополучия. Аргумент о том, что все пребывает в хаосе и упорядоченность является лишь иллюзией, который возникает из-за сознательного осмысления, также может быть представлен с использованием нескольких логических оснований. Мы можем рассматривать упорядоченность и хаос через призму нашего восприятия. Наше сознание и восприятие формируют наш опыт реальности. И то, что мы воспринимаем как упорядоченное, может быть лишь иллюзией, созданной нашим разумом, чтобы сделать мир понятным и управляемым. В квантовой физике существует эффект наблюдателя, который указывает на то, что состояние системы определяется только при измерении или наблюдении. Это может быть интерпретировано так, что до наблюдения система находится в состоянии хаоса или так называемой суперпозиции разных состояний, и упорядоченность возникает только при взаимодействии с наблюдателем. Второй закон термодинамики гласит, что энтропия мера беспорядка, замкнутой системы, стремится к максимуму со временем. Это означает, что естественная тенденция природы заключается в увеличении хаоса и беспорядка. Упорядоченность, которую мы видим, может быть временной иллюзией в более широком контексте постоянного возрастающей энтропии. Процессы, происходящие в замкнутой системе, в конечном итоге приводят к состоянию теплового равновесия. В контексте распределения энергии можно считать, что в замкнутой системе энергия стремится как бы размазаться наиболее равномерно. Это происходит из-за тенденции системы к наибольшему уровню беспорядка и к наименьшему состоянию энергии в каждой точке системы. В состоянии теплового равновесия энергия будет распределена равномерно по всей системе. и ее концентрация будет минимальной в каждой точке системы. Это также соответствует состоянию максимальной энтропии. Однако стоит заметить, что это правило применимо только для замкнутых систем, где нет обмена энергии с окружающей средой. В, от, в открытых системах или системах с активным обменом энергии энтропия может временно уменьшиться, и энергия может быть неравномерно распределена. Можно практически с уверенностью сказать, что в природе не существует замкнутых систем. Даже черная дыра известна тем, что существует излучение, так называемое Хокинское излучение или Черенковское излучение, когда за счет возникновения виртуальных пар частиц на уровне горизонта событий происходит потеря энергии, И таким образом это называется испарение черных дыр. Конечно, процесс очень медленный, но а, имеющий место. Черная дыра является примером наиболее замкнутого а, состояния, где, по крайней мере, в нее может входить все, что угодно, но выходить из нее точно не может ничего. Потому что скорость похитания а, черной дыры может превышать скорость света, а, как известно, скорость света является максимальной константой во Вселенной. Многие системы в природе являются нелинейными, что означает, что их поведение сложно предсказать. Эти системы могут проявлять хаотическое поведение, которое выглядит случайным и непредсказуемым, даже при существовании определенных законов, которым, которыми они руководствуются. С такой точки зрения хаос может быть фундаментальной характеристикой многих явлений в мире. Некоторые ученые и философы действительно считают, что хаос является результатом непонимания или недостатка знания о законах, управляющих определенными системами. С этой точки зрения, хаос представляет собой проявление нашего неведения, а не фундаментальное свойство мира. Вспомним демон Лапласа, который бы знал координаты и состояния всех частиц во Вселенной. Утверждение, что хаоса не существует, и что просто не открыты законы, по которым действуют те или иные системы, является гипотезой, которую, может быть, сложно доказать или опровергнуть. Однако можно привести несколько аргументов в пользу этой точки зрения. На протяжении истории человечества Многие явления, когда-то считавшиеся хаотическими или непостижимыми, были объяснены с помощью открытия новых научных законов и принципов. Например, движение планет, когда-то казавшееся случайным и хаотичным, теперь хорошо объясняется законами движения и гравитации Ньютона. Детерминистская точка зрения предполагает, что все явления в природе определяются законами и могут быть предсказаны, если известны начальные условия. И правильно применены соответствующие закон Это детерминистской точки зрения. То есть, точки зрения, когда все определено. <свят> В этом случае хаос представляет собой просто отражение нашего неведения или неполноты знаний о работе системы. Однако стоит учитывать и другие аспекты. Отические системы, как уже было упомянуто, могут быть детерминистическими, но из-за своей чувствительности к начальным условиям, Они становятся непредсказуемыми на длительном промежутке времени. Это свойство хаоса связано с самими системами, а не с непониманием законов, которыми они руководствуются. В мире квантовой механики случайность и непредсказуемость являются фундаментальным свойством систем. Например, принцип неопределенности Гейзенберга, утверждающий, что невозможно одновременно точно измерить положение и скорость частиц. Это указывает на присутствие элемента хаоса и случайности на самом базовом уровне природы. Хаос и квантовая физика связаны через фундаментальные принципы и явления, которые характеризуют квантовую механику. Квантовая механика – это теория физики, которая описывает поведение материи и энергии на атомном и субатомном уровне. В отличие от классической физики, где объекты имеют определенные положения и скорости, Квантовые квантовой физике частицы описываются вероятностными волновыми функциями, что вносит элемент хаоса и непредсказуемости в их поведение. Вот несколько ключевых аспектов хаоса квантовой физики. Один из фундаментальных принципов квантовой физики, принцип неопределенности Гейзенберга, гласит, что невозможно одновременно точно знать положение и скорость, импульс частицы. Это означает, что наше знание о системе не может быть полным, И всегда будет присутствовать некий уровень хаоса и непредсказуемости. В квантовой механике частицы могут находиться в состоянии суперпозиции, что означает, что они находятся в некоторых э, нескольких состояниях одновременно, пока не произойдет измерение. Когда измерение производится, состояние частицы коллапсирует, происходит коллапс волновой функции в одно из возможных состояний. Это является иллюстрация хаотичной природы квантовой системы. Запутанность — это свойство квантовых систем, когда состояние двух или более частиц тесно связаны, и состояние одной частицы мгновенно передается, влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Квантовые объекты, такие как фотоны и электроны, могут проявлять свойства как волн, так и частиц. Дуальность в зависимости от обстоятельств. Это странное поведение добавляет элемент хаоса и неопределенности в квантовую физику. В квантовой механике акт наблюдения или измерения может влиять на состояние системы. Это наблюдение приводит к коллапсу волновой функции частицы, что в свою очередь определяет ее положение или скорость. Этот феномен демонстрирует, что хаос и неопределенность квантовой физики тесно связаны с процессом наблюдения. Хотя квантовая механика является статистической и вероятностной теорией, она все же предоставляет точные предсказания о поведении частиц на атомном и субатомном уровне. Однако в некоторых случаях из-за сложности и хаотической природы квантовых систем полное предсказание и контроль над поведением может быть невозможно. В целом, Хаос и квантовая физика тесно связаны через фундаментальные принципы явления квантовой механики. Несмотря на хаотичную природу квантовых систем, квантовая механика предоставляет сильный и успешный инструмент для погибания, предсказания, поведения, материи до самых малых масштабов. Можно рассматривать наше подсознание как своеобразный хаос, в том смысле, что оно содержит множество разрозненных мыслей, воспоминаний, чувств, и установок, которые не всегда сформированы и упорядочены. В подсознании кроется множество ассоциаций, ассоциаций, интуиции, паттерны, которые могут влиять на наше поведение решения, иногда даже без нашего осознания. Однако, хотя подсознание может показаться беспорядочным и хаотичным, оно играет важную роль в нашем умственном функционировании. Подсознательные процессы, такие как обучение, формирование привычек и память помогают нам адаптироваться к окружающему миру и эффективно справляться с задачами. Таким образом, хотя подсознание может быть рассмотрено как некий хаос, оно обладает определенной структурой и функцией, способствующей нашему психологическому благополучию и развитию. В восточной философии хаос обычно рассматривается не как антагонист порядка, а скорее как важный аспект дополняющих друг друга сил, которые существуют во взаимодействии и балансе, в едином потоке бытия. В даосизме, древнекитайской философской традиции, основанной на учении Лао Цзы, хаос и порядок рассматриваются как две стороны единого целого. Даосизм учит, что Вселенная состоит из двух дополняющих принципов – инь и янь, которые представляют собой силы порядка и хаоса. Баланс между этими силами обеспечивает гармонию в мире, и изменения в балансе между ними приводят к изменениям в природе и обществе. В индуистской космологии мир постоянно проходит через циклы, известные как юги, и в каждом из них порядок и хаос сосуществуют в различных пропорциях. Многие аспекты буддийской философии касаются идеи о переменчивости, нестабильности и многогранности бытия. Буддизм учит, что все явления являются временными и постоянно меняются, что может восприниматься как хаотичный процесс. Однако, понимая принципы взаимозависимости и причинно-следственной связи, человек может осознать этот хаос и добиться просветления. В целом, восточная философия воспринимает хаос не как негативное явление, а скорее как неотъемлемую часть реальности, которая существует в балансе. Хотя традиционные философы редко обсуждали хаос как самостоятельное понятие. Есть несколько философов и мыслителей, чьи идеи тем или иным образом касаются хаоса или связанных с ним тем. Например, Гераклит считал, что все вещи постоянно меняются и пребываются в состоянии становления. Он утверждал, что война... или напряжение между противоположностями является основой мироздания. Эмпидокл представил концепцию стихий «огонь, вода, воздух и земля» и борьбы между любовью и ненавистью как динамических сил, определяющих хаотические и упорядоченные процессы в мире. Анаксагор предполагал, что в начале всего был первичный хаос, смесь всего и ничего, из которого зародился мир. В философии Платона хаос играет роль в мифологическом и космологическом контексте. Хотя Платон не освещал хаос как философское понятие, так же, как он занимался идеями и формами, он упоминает хаос в своих диалогах, особенно в Тимее. В Тимее Платон описывает процесс создания мира демиургом, который привносит порядок хаотическую вселенную вселенную. Диалоги Тимеи – Хаос представлен как хаотическое пространство или непорядок, который существовал, так сказать, предсуществовал перед тем, как Демиург, Демиург – это некий создатель, ввел порядок и гармонию. Демиург использует математические принципы, идеальные формы, чтобы преобразовать это хаотическое состояние в упорядоченный мир. Таким образом, хаос служит в качестве первичного состояния. из которого возникает космический порядок. Хотя Платон не разрабатывает подробную теорию хаоса, его идеи о том, что порядок и гармония являются результатами разумного и целенаправленного процесса, оказали значительное влияние на позже возникшую западную философию космологии. Это подчеркивает значение разума, идеальных форм и математической гармонии в процессе организации мира. Аристотель не обращается к хаосу в том смысле, в каком мы часто понимаем это понятие сегодня, как состояние беспорядка или случайности. Однако можно найти некоторые мысли Аристотеля, связанные с порядком и необходимостью в природе, которые так или иначе отражают его взгляды на хаос и его противоположность. Аристотель подчеркивает важность порядка и причинно-следственных связей в природе. Он разрабатывает свою теорию четырех причин. Материальная, формальная, эффективная и конечная причина, которая объясняет, как каждая вещь или явление приобретает свою форму и функцию. Таким образом, для Аристотеля Вселенная является принципиально упорядоченной и организованной. Аристотель также утверждает, что природа действует согласно определенным законам и необходимости, и что ничто не происходит случайно или без цели. Природа, по его мнению, всегда старается достичь определенного блага или цели, и каждая вещь имеет свою внутреннюю телеологию или цельность. Это предположение, что природа действует согласно определенным законам и принципам, подразумевает, что для Аристотеля хаос, как состояние случайности и беспорядка, не является фундаментальной характеристикой реальности. Рене Декарт, французский философ и математик, Не обсуждал хаос напрямую в своих работах, однако его философия, основанная на рационализме и дуализме, может быть использована для анализа вопросов о порядке и хаосе в мире. Декарт разделяет Вселенную на две основные субстанции – мыслящую субстанцию и протяженную субстанцию – дух и материю. В его системе порядок и законы природы возникают из божественного разума, который создает и управляет материальным миром. Таким образом, хаос или беспорядок не является фундаментальным свойством реальности, поскольку все в мире подчиняется законам, установленным божественным разумом. В своей космологии Декарт предполагает, что планеты и звезды образовались из вихрей материи в пространстве, двигающихся согласно механическим законам. Несмотря на то, что этот процесс может показаться хаотичным, он описывается детерминистическими законами движения, что делает его предсказуемым и упорядоченным на фундаментальном уровне. В целом, философия Декарта не предполагает существование хаоса как фундаментального свойства реальности. Вместо этого он сосредотачивает внимание на рациональности, законах и порядке, которые возникают из божественного разума и управляют материальным миром. Пантеистическая система Спинозы может... предоставить основу для рассмотрения вопросов о порядке и хаосе. Спиноза представляет монистическую философию, в которой существует только одна субстанция – Бог, который идентичен природе и Вселенной. Вся реальность, включая все законы и принципы, является проявлением божественной субстанции. По мнению Спинозы, порядок Вселенной не основан на каком-то внешнем разуме или дизайне. но является неотъемлемой частью божественной субстанции. Согласно Спинозе, все явления в природе следуют из божественных атрибутов и законов. В этом контексте хаос и беспорядок не являются фундаментальными характеристиками, так как все явления в мире происходят в соответствии с определенными принципами и законами. Хаос может быть только человеческим восприятием непонятных явлений, которые на самом деле имеют свою собственную внутреннюю структуру и закономерности. Хаос с точки зрения Канта может быть связан с сенсорным опытом мира, который вначале является неструктурированным и беспорядочным. Это сырье для нашего разума, который впоследствии придает смысл и порядок этому опыту путем применения категории разума и формы чувственности, время и пространства. Таким образом, для Канта хаос преобразуется в порядок через процесс познания и функционирования человеческого разума. Также стоит упомянуть, что Кант был сторонником идеи, что мироздание было сформировано из хаотического материала, согласно ньютоновской модели формирования Солнечной системы, известной как небулярная гипотеза. Это предположение о хаосе и порядке, Космология отражает его мысли о порядке хаосе в познании. Фридрих Ницше использовал метафору хаоса в контексте своей теории воли к власти и переоценки всех ценностей. Он утверждал, что творчество и новые ценности возникают из хаоса и становятся основой для перехода к новым формам жизни и мышления. Бердяев считал, что творчество и трансформация возможны благодаря хаосу, который противостоит детерминизму, и механистическому порядку. В контексте философии Бердяева бездна тесно связана с хаосом, представляя собой символ неизвестного, неосознанного и бесконечного. Бездна олицетворяет темную сторону бытия, которая не может быть полностью осознана или осмыслена с помощью рационального мышления. Бердяев видел бездну как источник. творческой энергии и места, где возникает новое бытие. В своих работах Бердяев обращался к теме свободы и творчества, считая, что именно из хаоса и бездны возникают возможности для свободы и индивидуального развития. Он полагал, что человек способен преодолевать ограничения, навязанные ему окружающим миром, благодаря силе своего внутреннего духа и творческому потенциалу. Таким образом Понятие хаоса и бездны в философии Бердяева выступает как антитеза строгому порядку и рациональности, предоставляя основу для свободы творчества и личностного роста. Философия хаоса часто связана с теорией хаоса, которая является математическим и физическим подходом к изучению хаотических систем. Однако философия хаоса имеет более широкий характер. и охватывает различные аспекты нашего мироздания и понимания природы. Она изучает вопрос о том, в какой степени явления в мире обусловлены закономерностями, детерминированы, и в какой степени они случайны. Теория хаоса показывает, что даже в детерминистских системах могут возникать хаотические явления, что ставит под вопрос абсолютный детерминизм. Хаотические системы, хотя и подчиняются определенным законам, непредсказуемы из-за их чувствительности к начальным условиям. Это ставит под сомнение нашу способность полностью предсказать и контролировать мир вокруг нас. Философия хаоса изучает соотношение порядка и беспорядка в природе и в обществе. Она рассматривает, как порядок может возникать из хаоса и как беспорядок может быть встроен в порядок. Философия хаоса также интересуется явлениями самоорганизации, когда системы развиваются и структурируются без внешнего воздействия. Это понятие ставит под вопрос традиционные идеи о причинности и контроле. Теория хаоса – это раздел математики и физики, изучающий динамические системы, которые сильно чувствительны к начальным условиям. Это означает, что даже небольшие изменения в начальных условиях Системы могут привести к существенным непредсказуемым изменениям в ее поведении с течением времени. Именно такие системы называются хаотическими. Примером хаотической системы является погода на Земле. Множество факторов влияют на погодные условия, и малейшие изменения в одном из этих факторов могут привести к существенным изменениям в погоде. Это явление получило название «эффект бабочки». когда крылья бабочки, взмахнувшие на одной стороне земного шара, могут вызвать реакцию, приводящую к урагану на другой стороне мира. Вообще, сначала это интерпретировалось как бабочка, взмахнувшая крыльями в Бразилии, может вызвать торнадо в центральных штатах Соединенных Штатов. Насчет разных сторон мира это уже утрирование. более позднее. Таотические системы характеризуются нелинейностью, сложностью и непредсказуемостью. Однако, несмотря на их непредсказуемость, они все же подчиняются определенным законам и имеют определенную структуру. Изучение теории хаоса позволяет лучше понять сложные процессы в различных областях, таких как метеорология, экология, экономика и социология. Переход нехаотической системы в хаотическую и обратно может происходить под воздействием изменения параметров системы или внешних условий. В некоторых случаях системы могут переходить от хаотического состояния к нехаотическому и обратно самопроизвольно или под воздействием небольших изменений в параметрах системы. Этот процесс называется бифуркация. Бифуркация – это разделение. Бифуркация это разветвление или переход системы между разными состояниями равновесия или динамическими режимами. В зависимости от того, как изменяются параметры системы, может происходить переход от устойчивого состояния к хаотическому поведению или, наоборот, от хаотического к устойчивому. Примером такого перехода является водный котел, которым происходит закипание воды. При нагревании воды ее поверхность может быть спокойной и ровной, не хаотическое состояние. Однако с увеличением температуры вода начинает закипать, и поверхность принимает непредсказуемый и хаотический характер. Если температура воды снова понижается, система может вернуться к спокойному состоянию. Понимание переходов между хаотическими и нехаотическими состояниями важно. для многих областей, таких как физика, химия, биология, экономика, социология, так как это позволяет предсказать и контролировать поведение сложных систем. Математические методы теории хаоса изучают сложные, нелинейные динамические системы, которые демонстрируют непредсказуемое хаотическое поведение. Они нашли практическое применение во многих областях, таких как физика, химия, биология, экономика, социальные науки. Вот несколько ключевых методов их практическое применение. Фракталы – геометрические структуры, которые характеризуются самоподобием и сложностью на всех уровнях, используются для моделирования сложных структур и явлений в природе, таких как облака, горы, растительность и турбулентность жидкости. Атракторы – это стабильные состояния динамических систем – которым они стремятся со временем. Они используются для анализа и прогнозирования поведения сложных систем, таких как климат, экономические и социальные процессы. Бифуркация, явление, при котором небольшие изменения в параметрах системы приводят к существенным изменениям в ее динамике. Это позволяет анализировать и контролировать переходы между различными состояниями системы, например, физики и химии. Ляпуновские показатели используются для определения степени хаотичности динамической системы. Они позволяют определить, является ли система устойчивой или хаотичной, что важно для предсказания контроля ее поведения. Практическое применение теории хаоса включает, например, использование для анализа и прогнозирования погоды. Применяется для анализа прогнозирования финансовых рынков, биологии. хаотически нелинейные системы часто встречаются в технических системах, таких как электронные цепи, двигатели внутреннего сгорания, робототехника. Теория хаоса применяется для анализа и оптимизации таких систем. В медицине она может быть использована как анализ сложных биологических сигналов, таких как сердечный ритм, мозговые волны. дыхание, что может помочь в диагностике и лечении различных заболеваний. В области телекоммуникаций теория хаоса используется для анализа и управления передачей сигналов в сложных и шумных каналах связи, что способствует повышению эффективности и надежности систем передачи данных. Теотические системы могут использоваться для создания сложных алгоритмов шифрования, криптографии, которые обеспечивают высокую степень защиты данных от несанкционированного доступа. Теория хаоса и фрактальные структуры вдохновили многих художников и дизайнеров на создание уникальных и сложных произведений искусства, а также на разработку новых методов в области компьютерной графики и анимации. В целом, математические методы теории хаоса и их практическое применение оказывают существенное влияние на широкий спектр научных и инженерных областей. позволяя лучше понимать и предсказывать сложное хаотическое поведение разнообразных систем. Управляемый хаос – это концепция, основанная на идее, что в определенных условиях хаотические и неустойчивые системы могут быть контролируемы или направляемы для достижения определенных целей. Это относится к ситуациям, когда сложные системы, такие как социальные, экономические или экологические, Испытывают хаотические флуктуации, но все же могут быть предсказуемыми или управляемыми в определенной степени. Примеры управляемого хаоса включают управление организацией или бизнесом в условиях неопределенности и быстро меняющихся рыночных условий. Лидеры могут использовать принципы управляемого хаоса для адаптации и реагирования на переменчивую среду, а также для использования возникающих возможностей. Управление сложными экологическими системами, где хаотические факторы, такие как изменение климата или миграция видов, могут быть учтены и использованы для поддержания устойчивости и биоразнообразия. В научных исследованиях, где хаотические и стохастические системы могут быть изучены и моделированы с использованием математических и компьютерных методов для лучшего понимания управления ими. Важно отметить, что управляемый хаос не означает полного контроля над хаотическими системами, а скорее обозначает возможность влиять на них и направлять их развитие или использовать в определенной степени. Управляемый хаос является актуальной концепцией в междисциплинарных исследованиях, таких как теория сложности, нелинейная динамика и системный подход. Теория управляемого хаоса в политике относится к стратегии или тактике, используемой политическими лидерами и государствами для достижения своих целей путем создания, контроля или эксплуатации хаотических ситуаций. Это может быть реализовано через манипуляцию с конфликтами, экономическими кризисами, социальными беспорядками, или даже террористическими и военными угрозами. Теория управляемого хаоса в политике может проявляться в различных формах. Некоторые государства <coughs> могут использовать управляемый хаос для создания внутренних проблем у своих соперников, создавая слабость и нерешительность в политическом и экономическом отношении. Внутри страны политические лидеры могут использовать управляемый хаос для укрепления своей власти, дестабилизируя оппозицию или манипулируя общественным мнением. Политические акторы могут использовать управляемый хаос для воздействия на общественное мнение и международные отношения, создавая или эксплуатируя кризисные ситуации, чтобы продвигать свою повестку дня. Управляемый хаос может быть использован для проведение провокаций и создание напряжения, чтобы дестабилизировать определенные регионы или страны и использовать эти ситуации для достижения своих стратегических интересов. Однако стоит отметить, что использование управляемого хаоса в политике может иметь непредсказуемые долгосрочные последствия, поскольку сложные системы, такие как международные отношения политические системы, могут привести непредвиденным результатом и обратным связям, поэтому такая стратегия может быть рискованной и требует тщательного анализа и планирования. Нет ничего более упорядоченного, чем хаос, и ничего более хаотичного, чем порядок. Это высказывание представляет собой парадокс, который вызывает размышления о природе хаоса и порядка. Оно указывает на то, что хаос и порядок могут быть взаимосвязаны, и существовать в балансе, а также на то, что в некоторых случаях хаос может быть результатом стремления к порядку, а порядок может возникать из хаоса. Во многих областях знания, таких как физика, математика, биология и даже философия, исследователи изучают взаимосвязь между хаосом и порядком. Например, в математической теории хаоса хаотические системы могут проявлять сложное поведение. но при этом иметь определенную структуру или порядок. В биологии сложные системы, такие как мозг или экосистемы, могут иметь порядок на макроскопическом уровне, но состоять из хаотически взаимодействующих компонентов на микроскопическом уровне. С другой стороны, идея о том, что нет ничего более хаотичного, чем порядок, подразумевает, что стремление к абсолютному порядку может привести к хаосу или нестабильности. Это может быть проиллюстрировано через различные социальные и политические ситуации, где стремление к идеальному порядку и контролю может привести к беспорядку и конфликтам. В целом, данное высказывание иллюстрирует парадоксальную природу хаоса и порядка и стимулирует размышления о том, как они могут быть взаимосвязаны в разных Контекста Хаос можно рассматривать как двигатель разрушения и созидания в разных аспектах природы, общества и человеческой деятельности. Это явление присутствует во многих процессах и системах, которые обусловлены как разрушительные, так и как созидательные. В природе хаос играет роль в процессах эволюции и изменения. Разрушительные силы, такие как землетрясения, вулканические извержения, штормы, могут привести к изменению ландшафта и окружающей среды. Однако в результате этих процессов могут создаваться новые острова, новые экосистемы и условия для развития новых видов и адаптаций. Хаос может быть источником вдохновения и творчества в искусстве и культуре. Часто искусство преображает хаос в порядок или использует хаос как фон для передачи идей и эмоций. Например, абстрактное искусство может представлять собой смешение хаотичных форм и цветов, которые тем не менее образуют гармоничное созидательное произведение. В обществе экономики хаос может приводить к кризисам и периодам нестабильности, которые могут разрушать существующие структуры и порядок. Однако эти ситуации также могут стимулировать инновации, адаптацию и создание новых возможностей для роста и развития. Хаос также может быть источником новых идей и открытий в науке и технологии. Нередко разработка новых технологий или открытие новых законов природы происходит в результате анализа хаотических явлений и процессов. В целом хаос может быть основой разрушения и созидания именно благодаря своей неустойчивой и переменчивой природе. Высокопорядоченная небесная механика, является примером математического хаоса, при том, что малое изменение орбиты планет может привести к колоссальным изменениям в системе. Действительно, Вселенная и небесная механика могут служить примером взаимосвязи между хаосом и порядком. Несмотря на то, что движение планеты других небесных тел представляет собой высокую порядочную систему, она также может проявлять хаотические свойства. В небесной механике хаос возникает из-за сложных гравитационных взаимодействий между планетами и другими объектами. Эти взаимодействия могут приводить к чувствительности системы к начальным условиям, что означает, что даже малые изменения в орбитах планет или других параметрах могут вызвать значительные изменения в движении объектов на долгосрочной перспективе. Примером этого явления – является так называемый эффект бабочки, о котором мы говорили, в теории хаоса. Он иллюстрирует, что малые изменения в начальных условиях могут привести к большим различиям в поведении системы со временем. В контексте небесной механики это может означать, что малые изменения в орбите одной планеты могут с течением времени привести к колоссальным изменениям во всей системе. Таким образом, хотя небесная механика является высокоупорядоченной системой, Она также может быть подвержена хаосу из-за сложных взаимодействий и чувствительности к начальным условиям. Это иллюстрирует, как порядок и хаос могут существовать и взаимодействовать друг с другом в различных аспектах Вселенной. Понятие хаоса как иллюзия может быть рассмотрено с разных точек зрения. Во-первых, можно предположить, что хаос – это иллюзия, Вызванный непониманием или незнанием законов и принципов, которые регулируют определенную систему или явление. С этой точки зрения хаос может быть иллюзией, потому что он кажется случайным и беспорядочным только из-за недостатка знания о взаимодействиях и законах, управляющих системой. Если бы мы знали все законы и принципы, которые определяют поведение системы, хаос мог бы быть заменен. порядком и предсказуемостью. Во-вторых, хаос может быть иллюзией с точки зрения нашего восприятия сознания. Наше сознание стремится найти порядок и закономерности в окружающем мире, чтобы справиться с множеством информации и явлений, которые мы воспринимаем. В этом контексте хаос может быть иллюзией, которую создает наше сознание, когда оно сталкивается с явлениями, которые кажутся непонятными или непредсказуемыми. Однако, хотя в некоторых случаях хаос может быть рассмотрен как иллюзия, в других контекстах он представляет собой реальное свойство сложных систем и процессов, которые действительно проявляют хаотическое поведение, чувствительное к начальным условиям и труднопредсказуемое. В таких случаях хаос не является просто иллюзией, вызванной непониманием или несознанием. но является важным аспектом изучаемых систем и явлений. Понятие порядка, как иллюзии, также может быть рассмотрено с разных точек зрения. Во-первых, порядок может быть иллюзией, когда он кажется существующим, только потому что мы ограничиваем свой взгляд на определенный уровень анализа или масштаб. Например, на макроскопическом уровне окружающий мир может казаться упорядоченным и структурированным. Но если мы рассмотрим микроскопический уровень или квантовый мир, порядок может начать растворяться, и мы столкнемся с непредсказуемостью и случайностью. В этом контексте порядок может быть иллюзией, возникающей из-за ограниченного взгляда на систему или явление. Или наоборот, на разных масштабах порядок может сменяться хаосом и далее опять сменяться порядком. Например, макромир. Высокоупорядочены, микромир движение бактерий хаотическое, внутри самих клеток бактерий высокоупорядоченных и так далее, спускаясь на другие уровни, могут происходить взаимоисключающие состояние хаоса систем и порядка. Во-вторых, порядок может быть иллюзией в том смысле, что наше сознание и когнитивные способности стремятся найти закономерности и структуры в окружающем мире, даже если они на самом деле не существуют. Это связано с тем, что наше сознание имеет естественное стремление, эволюционно выгодное, которое требовало от нас находить смысл даже в том, где смысла нет. Лучше ошибиться и найти смысл в том, где нет смысла, чем пропустить смысл там, где он был. Потому что этот смысл может быть тигр, находящийся в кустах. Это связано с тем, что наше сознание имеет естественное стремление к порядку, к осмыслению, структурированию информации, что помогает нам понять и ориентироваться в окружающем мире. Таким образом, порядок может быть иллюзией в том смысле, что он является продуктом нашего сознания и когнитивных процессов, а не внешней реальности. Однако в других контекстах порядок действительно существует во внешнем мире, и он является важным аспектом многих систем и явлений, которые мы изучаем. В целом и порядок, и хаос могут быть рассмотрены как иллюзии с определенных точек зрения, но они также являются реальными и важными аспектами мира, с которыми мы сталкиваемся в нашем повседневном опыте и научных исследованиях. Хаос и порядок могут быть рассмотрены как продукты человеческого сознания с точки зрения нашего восприятия и понимания мира. Наше сознание и когнитивные способности пытаются упорядочить и структурировать информацию, чтобы лучше понять и предсказать явления в окружающем мире. Мы имеем естественное стремление видеть закономерности и структуры в окружающей среде. Это помогает нам понимать и ориентироваться в мире, предсказывать будущие события и принимать решения. В этом контексте порядок может быть рассмотрен как продукт нашего сознания, потому что мы ищем и находим его в явлениях, даже если иногда они кажутся случайными или хаотическими. С другой стороны, хаос – также может быть продуктом нашего сознания, когда мы сталкиваемся с явлениями, которые кажутся непонятными или непредсказуемыми из-за ограничений наших знаний или когнитивных способностей. В таких случаях хаос может возникать как иллюзия, вызванная нашей неспособностью распознать закомер... закономерности или структуры, которые на самом деле существуют. Однако, хотя хаос и порядок могут быть рассмотрены как продукты нашего сознания, в определенных контекстах, они также являются, скорее всего, реальными свойствами мира, которые могут быть изучены и определены независимо от нашего восприятия. Например, в научных исследованиях мы можем изучать хаотические системы, такие как погодные явления, небесная механика, которые демонстрируют реальное хаотическое поведение, связанное с чувствительностью к начальным условиям и сложным взаимодействием. В целом, хаос и порядок могут быть рассмотрены как продукты человеческого сознания, но они также являются важными аспектами реального мира, которые могут быть изучены и поняты независимо от нашего восприятия сознания. Сознание играет важную роль в процессе осмысления и придания смысла окружающему миру. Человеческий разум стремится найти закономерности структуры и связи, между различными объектами и явлениями, даже если они вначале кажутся беспорядочными или хаотичными. Это связано с нашей естественной потребностью понимать, оценивать и предсказывать поведение окружающей среды, а также успешно адаптироваться к ней. Сознание использует различные стратегии для создания порядка и смысла из хаоса. Наш мозг постоянно ищет закономерности, и повторяющиеся образы данных, которые мы получаем через наши органы чувств. Это позволяет нам обобщать информацию, устанавливать связи и делать выводы о мире. Сознание использует когнитивные схемы, упрощенные представления об объектах, событиях или идеях, классификацию объектов, категоризацию для структурирования и интерпретации информации. Схемы основаны на нашем предыдущем опыте и облегчают осмысление новой информации, вписывая ее в существующие рамки. Человеческий разум стремится установить причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Причинность помогает нам понять, почему что-то происходит, и предсказать, что произойдет в будущем. Мы склонны фокусироваться на определенных аспектах информации, которые кажутся наиболее важными или значимыми для нас. Это позволяет нам фильтровать и упорядочивать информацию, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно и имеет значение. Все эти процессы сознания работают совместно, чтобы помочь нам осмыслить и придать смысл. Однако, стоит отметить, что наше сознание также может быть подвержено ошибкам, искажениям, таким как подтверждение предубеждений, подтверждение ложных мнений, ложные аналогии или пренебрежение информации, не соответствующей нашему убеждению. Хаос, наверное, это не всегда плохо. Не зря Эйнштейну приписывают слова. Только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. you